Глава пятая. «Какая встреча!» — сказал он, нараспев, я сделала попытку улыбнуться, но не преуспела. Он быстро затащил меня в номер и пихнул на диван. Я села, поправляя футболку и пытаясь создать независимый вид. «Встреча действительно неожиданная», — сказала ему. «Это что, твой балкон? А ты думала, чей?» — хмыкнул он, стоя надо мной и сунув руки в карманы. У меня тут коллега отдыхает в соседнем номере. Я хотела над ним подшутить и напугать его, забравшись на балкон. Но по дереву можно залезть только на твой. Я собиралась через него перемахнуть к нему, а тут попала в мои объятия, Закивал Тимур, продолжая ухмыляться. Можешь напугать меня. Нет большого желания. Знаешь, все эти разговоры как-то немного отталкивают. У меня есть предложение. Заметил он и вдруг вытащил пистолет. Я слабо ойкнула, уставившись на него. «Поговорим по-хорошему». «С этой штукой по-хорошему не получится», — кивнула я в сторону пистолета, смотря, как с ней обращаться. «Тебе ли это не знать?» «Мои познания заканчиваются на фильме «Миссия невыполнима». Тимур даже посмеялся. «Девочка, ты прокололась. Не стоило тебе его убивать». Я вылопила на него глаза, решив, что это какая-то непереводимая игра слов. «Убивать?» — переспросила его. «Тебе не повезло. Я заметил тень на полу комнаты, когда ты была на балконе. Решила посмотреть, что я буду делать?» «Ну да ладно. Меня интересует следующее. Что он тебе сказал?» «Что?» — опять переспросила я, видя, что начинаю испытывать его терпение. «Мне это надоело». Подтвердил он мои догадки. «Можешь пока молчать, но проблема никуда не денется. От трупа придется избавляться вместе». «От трупа? Мне поплохело. Чем дальше, тем веселее». «Надеялась спихнуть его на меня?» — усмехнулся он. «Но я добрый, так что готов по-братски разделить нашу участь». «Мы же не будем его резать?» — расширила я глаза, восприняв его слова прямо. «А ты затейница. Пожалуй, обойдемся без этого. Пошли». «Куда?» – испуганно спросила я. Он поманил меня пистолетом. «За нашим дорогим товарищем». Поднявшись, я на ватных ногах проследовала за ним в комнату. Она была идентична нашей, и никого мне не наблюдалось. Первую секунду я испытала облегчение, решив, что Тимур просто надо мной издевался. Но он подошел к шкафу, поставив лампу на пол неподалеку и открыл дверцу. Внутри, странно скрючившись, лежал знакомый мне лысый дяденька с темным пятнышком на лбу. «Матерь Божья!» — ахнула я, закрывая рот. «Его же убили!» «Не переигрывай!» — заметил Тимур, вытаскивая тело наружу. «Можно подумать, ты увидела что-то ужасное». «По-твоему, я увидела что-то прекрасное?» «Людям свойственно умирать». «Но не у меня же на глазах». Тимур вытащил из шкафа большое покрывало и стал заворачивать в него Мадянкина. Я только глазами хлопала, не веря в происходящее. Наконец он закончил и поднялся, поглядывая на меня. Я сидела на углу кровати в легкой прострации. «Что теперь?» Поинтересовалась у него. «Поедем избавляться от него». «Я не могу». И я должна встретиться с подругами на вечеринке. Придется променять свое алиби на это веселое приключение. Хмыкнул он, присаживаясь передо мной на корточке и разглядываясь с интересом. Видишь, как получилось. Ты хотела подставить меня. Но Бог все видит. Поэтому ты и сидишь сейчас здесь. Наверное, он смотрел не туда. Тимур рассмеялся. Мне нравится твой цинизм. Еще больше мне нравится твоя грудь. Кто знает. «Может, после совместного приключения я смогу припасть к ней?» Он смотрел лукаво, и она «Ты всерьез можешь думать о сексе, когда рядом с нами лежит мертвый человек?» «Когда заканчивается одна жизнь, обязана начаться другая». Насчет начаться не знаю, но способ мне нравится». «А мне нравится сидеть дома с мамой и папой и чай пить». «Конечно», — рассмеялся он, поднимаясь. Но вернемся в реальность и избавимся от трупа». Дальнейшее походило на несмешную комедию. Взвалив тело на плечо, Тимур направился к выходу. Возле него сделал мне знак. Я выглянула наружу и посмотрела по сторонам. Коридор был пуст. Тимур вышел и потопал почему-то в противоположную от лестницу сторону. Спорить я с ним не стала, как говорится. «У кого на плече труп, тот и главный». Коридор заканчивался дверью. За ней оказалась запасная лестница. Мы стали спускаться по ней. Вдруг в коридоре камеры. Испугалась я внезапной догадки. Все-таки соучастие за избавление трупа наверняка карается многими годами несвободы. Не беспокойся об этом. Ты их отключил? Скажем так. камере на этом этаже вышли из строя в связи с техническими неполадками. Гениально. Все-таки фыркнула я. «Ценю твое мнение». Мы оказались на первом этаже, Тимур снова сделал мне знак. «А если я буду кричать?» — поинтересовалась я, выглядывая за дверь. На улице было темно, хоть глаз выколи. Я прислушалась, но никакого движения или разговоров не уловила. Пропустила его вперед. Он вышел и направился куда-то вполне уверенно. «Так что было бы, если бы я закричала?» — поинтересовалась я и поморщилась. Потому что во второй раз вопрос прозвучал в сослагательном наклонении. Как бы сам собой подразумеваешь, что кричать я не собираюсь. «Пришлось бы тебя пристрелить», — ответил он беспечно. «Было бы тяжело, но что делать?» «Тяжело меня пристрелить?» «Тяжело тащить два трупа». «Ты невероятен», — высказалась я, он хмыкнул. «Воспринимаю это как комплимент». Тут мы остановились возле старой девятки. Тимур открыл багажник и свалил туда тело. Что-то там поправил. Я же только клацала зубами, глазея по сторонам. Что же будет, если нас тут поймают? Однако мы были всем безразличны. Никто не только нас не поймал. Нам в принципе не встретилось ни одного человека, пока мы грузили тело и отъезжали от отеля. Улица была заполнена людьми, гомоном, шумом машин. И я перевела дух. Решив, что могу сбежать в любой момент. Даже не пытайся сбежать. Словно прочитал мои мысли Тимур. Я закатила глаза. Чья это машина? Ты его не знаешь. А ты? Я тоже. Ты украла ее? Тебя всерьез интересует этот вопрос? Разговор отвлекает меня от происходящих событий. Я могу найти тебе занятие поинтересней. Очень смешно. Куда мы едем? К морю. «Оно же возле отеля. Боюсь, там скидывать труп не очень удобно». Скривился Тимур. Я снова вздохнула. «Ты хочешь его утопить?» «Мы, милая, хотим его утопить». «Что ты так смотришь? Хочешь пойти в полицию?» «Первая разумная мысль за вечер?» «Мне будет интересно послушать твою историю про то, как ты полезла на мой балкон попугать соседа». «Я обиженно засопела. Да уж». Моя история в свете событий выглядит не просто глупо, а подозрительно. Понять Тимура можно. Он приходит в номер, а там трупы девица, пытающиеся незаметно сбежать. Я бы на его месте тоже так подумала. Ну как объяснить ему и полиции, что мной двигало банальное любопытство? Все Рома со своими подслушанными разговорами, будь он не ладен. Я тоже хороша, на что и надеялась. Прокручивая в голове подобные мысли, я не заметила, как мы оказались неподалеку от тех скал с пещерой, которым Тимур возил нас с Медянкиным. Впрочем, сейчас мы тоже с ним, только он немного в другом состоянии. Я поежилась. Тимур, приткнув машину так, чтобы она не была видна с дороги, потянулся. Двигай, сказал мне. И я полезла из машины. Тут же меня посетила мысль сбежать, но я ее отбросила. «Местечко немноголюдное. А Тимур, я уверена, бегает хорошо. Отличное место». Оглядевшись, кивнул он. «Ты его давно приглядел?» «После того, как ты сказала, что оно весьма подходит для убийства. Отчего не воспользоваться советом хорошего человека?» «Записываешь меня в подельнике, «Скажешь, не было такого». «Я изнеснялась в другом контексте». «Это ты будешь на суде рассказывать». Тимур открыл багажник и, вытащив тело, взвалил его на плечо. У меня сердце заболело. Схватилась я за грудь. У меня голова болит от твоей болтовни. Извини. Я всегда много болтаю, но... Когда нервничаю, меня просто не остановить. Так перестань нервничать. Тебе легко говорить. Для меня подобные дела в новинку. И, честно говоря, особого желания постигать данный вид деятельности я не имею. «Как видишь, я достаточно галантен, чтобы не заставлять тебя возиться с трупом». Заметил он. «Может, я тогда в сторонке подожду?» «Мне бы хотелось, чтобы ты посмотрела». «Очень романтично». Обогнув скалу, мы стали подниматься на небольшую гору. Я довольно скоро запыхалась. Тимур же шел себе с ровным дыханием, несмотря на то, что еще такой груз несет. «Ты бы спортом занялась». Высказался он. Я чуть не задохнулась от возмущения. Я плохо выгляжу? Выглядишь ты прекрасно, а вот дыхалка ни к черту. Далеко с ней не убежишь. Зато можно улететь на самолете. До него еще надо добежать. Усмехнулся он. Я скривилась. У тебя-то, конечно, нет изъянов. В этом плане нет. Он остановился, и я не успела спросить, в каком есть. Мы стояли на краю над водой. Глянув вниз, я отступила на несколько шагов назад. «Боишься, я и тебя скину?» — хмыкнул он. «А есть такие мысли?» «Может, как-нибудь потом. Пока что ты мне нужна живая. Что ж, можешь попрощаться с нашим товарищем. Мы не успели близко познакомиться». Он, кстати, очень сокрушался по этому поводу. Не применул заметить Тимур. «Что ж, удачи в аду, дорогой друг». С этими словами Тимур скинул тело вместе с покрывалом в воду. А я тихонько взвизгнула, зажмурившись. «Ты чего пищишь?» — покосился на меня Тимур. «Жалко дядечку». «Жалко было бы, если бы тебя туда скидывали. Правда, тебе уже было бы все равно». «Ладно, потопали».